Рабы сплотились опять. На поле боя, посреди останков консульских воинов, Спартак мог принять приветствие вновь собравшихся своих людей. Поставленный было под вопрос отходом галлов авторитет фракийского вождя, теперь находился в зените. Народы, составлявшие его армию, были убеждены, что победу им даровали боги. Они дали новое доказательство того, как любят Спартака, и в глазах всех рабов его фигура также приобрела божественный масштаб. Должно быть, все передавали друг другу пророчество фракиянки. В глазах всех мужчин и сопровождавших их немногих женщин, Спартак был предназначен к совершенно необычной судьбе. Крикс ошибался. Прав был Спартак. Сомневаться не приходилось. Теперь он мог приказывать что угодно. Никто не посмел бы возражать ему. В таких условиях Спартак вполне мог бы провозгласить себя царем. Но мятежному вождю для царского титула не хватало одной очень важной вещи – территории. В отличие от Евна и Трифона, которые некоторое время контролировали часть Сицилии, Спартак был вождем кочевников, еще не закончивших свой путь. Может быть, именно поэтому он не желал, по крайней мере пока, выдружать на себя корону. Это ключевой момент в построении мифа о Спартаке. Тогда он на несколько месяцев оказался единственным вождем восстания рабов. Он один ввел к общей цели эту разнородную массу, составленную из множества народов. Поэтому-то Современным автором, романистом, политиком, кинематографистом он кажется в этот момент боговдохновенным вождем. Кино особенно делает упор на этот долгий поход, превращая Спартака в нового Моисея, ведущего свой народ в какую-то обетованную землю. Таков Спартак Кубрика, который сделал эту интерпретацию истории популярной, приобретает Спартак иной облик – облик революционера. Этот образ, неотделимый от легенды о нем, ведет начало от беспримерного решения, которое он принял в самый вечер достопамятной битвы, чтобы крепче сплотить свои войска.